упражнение номер два кабаре цели упражнения укрепить мышцы предплечий тонизировать мышцы живота и ног наладить четкое ритмичное дыхание как выполнять первое примите положение полулежа, обопритесь на предплечье второе согните колени вытянутые носки при этом должны едва касаться пола ноги сжаты третье делая выдох прижимайте живот к спине Согнутые колени разверните вправо. Четвертое. Делая выдох, выпрямите ноги по диагонали к корпусу. Не забывайте тянуть носки. Пятое. Вдохните и согните колени. Шестое. На выдохе вернитесь в исходное положение. Седьмое. Точно так же выполните упражнение в другую сторону. Восьмое. Выполните упражнение 6-10 раз в каждую сторону.